Глава 14. Обсидиана. Осень стала холодной быстро и неожиданно. Утром еще было солнечно и вполне тепло, а уже к вечеру полили холодные дожди. Но это не раздражало Киру. Напротив, такая осень приносила в душу странный покой. Ее серые краски были так не похожи на то, что было с ней раньше, всего неделю назад, и что до сих пор причиняло ей боль. А для ее сегодняшних планов осень и вовсе была идеальна. Кере нужно было уединение, а дождь сгонял солей старого кладбища даже тех резких посетителей, что заглядывали сюда в такое время. Войти через главные ворота она не могла, никто не пустил бы ее с собакой. Но она знала обходной путь, а идти без субчка не собиралась. Слишком мало времени прошло после ее изгнания из дома, слишком страшно ей было оставаться совсем одной. Хотя она справлялась, да и потом всё оказалось не так уж плохо. После того, как она подписала документы, Мирин был ничем ей не обязан, и всё равно он не бросил её. Он помог ей снять небольшую комнату, дал деньги на первое время. Она пообещала, что всё вернёт. Он сказал, что это не нужно. Ей было горько из-за того, как сильно она подвела Шереметьева, поэтому Кира постаралась просто отстраниться от этой истории. Она прекрасно знала, что семейство Завьяловых на пару смыленка сейчас будут торжествовать везде и всюду. Поэтому Кира не смотрела телевизор, не покупала газеты и даже мимо витрин с журналами старалась проходить побыстрее. Пусть радуются. Все равно рано или поздно все станет на свои места. Должна же быть хоть какая-то справедливость, правильно? Она не скучала по роскоши, по деньгам. К которым так и не успела привыкнуть. Да и сказать, что Шереметьев совсем ничего ей не оставил, было бы несправедливо. Она сама изменилась. Он подарил ей новые знания о ее семье, а значит, веру в себя. Ей даже проще было примириться с тем путем, который избрала ее мать, теперь, когда она знала всю правду о Елене Лисовой. Лишь с одним Кира пока примириться не могла с предательством Ильи. В первые дни она ещё пыталась разобраться, возвращалась к воспоминаниям о нём, хотя это было мучительно больно. Всё спрашивала себя, что она упустила, какое предупреждение просмотрела. Да не было никакого предупреждения. Просто одного человека заменили на другого, того, которому она помогла и которому научилась доверять на того, кто готов был продать ее, если заплатит побольше. Стоило Кире вспомнить об этом, и от урагана эмоций кружилась голова. Гнев это понятно, обида, а еще омерзение от того, что она подпустила этого человека так близко и к душе, и к телу. Но что случилось, то случилось. Исправить Кира уже ничего не могла. Поэтому она просто отстранялась от произошедшего, запрещала себе помнить об этом, думать об этом, делала вид, что ничего не произошло. Это была сомнительная стратегия, и она знала, что рано или поздно ей придется разобраться со своими чувствами к Илье. Но это был тот случай, когда лучше все таки поздно. Дождь усилился, и она пониже надвинула котышон, разыскивая нужный участок. Она пришла впервые, но знала, что будет приходить снова. Ей просто нужно было запомнить путь сюда. Супчик уже промокший, и вовсе чувствовал себя прекрасно. Он только-только научился ходить на поводке, и явно гордился этим умением, которое доступно только домашним собакам. Он не думал ни о потерянном доме, ни о человеке, которого тоже любил. Наконец они нашли нужную могилу. Это было не так просто. Вокруг были сплошь роскошные памятники. Это место отвели для элиты. Уважаемый бизнесмен Константин Шереметьев оказался среди своих. Интересно, кто это устроил? Виктор, пытавшийся отличиться перед объективами фотокамер, дочь Шереметьева? а может, Надя Завьялова, с которой вроде бы он сохранил отличные отношения. Это было не так уж важно. Главное, что о похоронах позаботились. Правда, не стали выдерживать нужный срок и сразу установили памятник, но это было их дело. Теперь в покой шеремеева охранял обсидиановый ангел, сложивший крылья на надгробье. Не узнать этот камень было невозможно, слишком уж уникальным был белый узор на его чёрной, как ночное небо, поверхности, словно снежинки застыли или соль. Ангел с печалью смотрел на фотографии мужчины, даже в старшем возрасте сохранившего гордое выражение лица и ясный взгляд. Константин Шереметьев был победителем. Болезнь не сделала его немощным, и когда пришло время покинуть этот мир, он оставался на ногах. Он со своей задачей справился. Она нет. Простите. Тихо произнесла Кира, и шум дождя поглотил ее голос. Мне жаль, что так получилось, но я старалась, честное слово. Она хотела бы узнать его, может, даже больше, чем своего отца. В Шереметьево чувствовалась загадка, особая сила воли, которую Кира не отказалась бы перенять. Правда сначала она не поняла бы и не приняла его, но потом она увидела бы правду, обязана была Однако всё уже закончилось. Шереметьев решил так, и ей нужно было смириться с этим. Он наверняка думал, что для новой жизни ей достаточно будет сада камней. вряд ли он подозревал, как легко отнять у неё этот подарок. Виктор и компания не поймут истинное великолепие особняка, она чувствовала. Они разрушат его или продадут, или перестроят. Может, так даже лучше. Этот дом предназначался ей, а не им. Но у меня все будет хорошо. Вы, и мой папа, вы ведь ведьёбы начинали с нуля, так? Я тоже начну с нуля. Это будет честно. И если повезет, мне удастся добиться хотя бы половины того, чего добились вы. Знать бы только, что вело вас вперед все эти годы. Может, это чудо-средство помогло бы и мне. Я бы сейчас не отказалась от помощи. Щенок не понимал, о чем она говорит, но улавливал ее настроение. Супчик прижался к ее ногам, и Кира почувствовала, что он дрожит. А значит, настала пора уходить. Она как раз сошла с тропинки между могилами на главную дорогу, когда в кармане у нее пиликнул мобильный телефон. Новый, подарок адвоката. Кира обнаружила, что именно Мирин прислал ей сообщение, короткое, но впечатляющее: "Приезжайте в мой офис, срочно". Это было странно. Кира не сомневалась, что для неё мутные истории уже закончились. Всё, она больше не наследница. Впрочем, возражать она не собиралась. Если она кому и могла доверять, то только Мирину. Суп, похоже, наши планы на сегодня придется изменить.